И тут, словно в подтверждение того, что ничего уже не изменить, заматывая стеклянными стенами кабинета главного, пронеслась какая-то тень, ломающаяся на углах и стыках, а за ней еще тени, погуще и пожирнее, и только потом добавились шум, гул и топот. И Феофанов изумленно поднял брови, а Дэн Столетов вытянул шею. «Остановитесь, остановитесь, кому говорю!» «Девушка, девушка, предъявите паспорт! Задержите ее! Стой, стой!» Прохоров быстро пошел к двери, но она сама распахнулась ему навстречу, и в кабинет ввалилась целая толпа. Что? Что происходит? Дэн Столетов из соображений безопасности юркнул в открытую балконную дверь и там затаился. «Андрей Ильич, мы ничего не могли!» — начал один из ввалившихся охранников. Он с трудом дышал и вращал глазами. «Ну, не бить же ее, Андрей Ильич!» «Я требую разбирательств!» Собравшись с и л а м и вдруг закричала платиновая тоненькая девушка. И секретарша Галя отшатнулась в сторону. «Я в милицию заявление напишу. Вы что, не понимаете, что это уголовное дело?» «Мы ничего не могли. Андрей Ильич, ничего, ну, ну не у н бить же ее на самом деле!» з а м а т о в о й стеной кабинета, было черным-черно от собравшегося в коридоре народа. Прохоров хотел что-то сказать и осекся. Дэн Столетов потихоньку выбрался из-за балконной двери. Тоненькая девушка продолжала бушевать. «Если это подтвердится, если только подтвердится, вы все!» Она ткнула охранника пальцем в грудь. «Пойдете под суд! И вы тоже!» Это она выкрикнула в лицо Прохорову. И Дэн Столетов с холодеющим, как в минуты сильной опасности сердцем, узнал в ней героиню сегодняшнего злополучного материала. любовницу покойного Владимира Разлогова Олесю Светозарову, львицу или тигрицу, у которой он сам две недели назад брал интервью. Тут она вдруг заметила Дэна и пошла на него, замахиваясь смешной крошечной сумочкой, глаза у нее налились слезами. «Это ты, ты, куда ты его д е л л Дэн попятился, зацепился за стул и с размаху сел на пол. Стул покачнулся, не устоял и тоже рухнул. Дэн взвизгнул от боли, стул ударил его по коленке больно. «Тихо!» — гаркнул Прохоров, про которого все забыли, и вдруг наступила тишина. Только сопели охранники, и всхлипывала девушка. Даже в коридоре стало необыкновенно тихо. «Что случилось?» — среди этой тишины спросил Прохоров. — Вы ведь госпожа Светозарова, если не ошибаюсь. — т а да, да — закричала девушка. — Не ошибаетесь, ваши, ваши бандиты брали у меня интервью, и особенно этот. Она в з д е р г н у л а п о д б о р о д о к и им показала на Дэна. Видимо, хорошие манеры не позволяли ей показать пальцем. — А ещё про маму мою спрашивал. Мерзавец! Прохоров растерялся. «Да — ты почему же бандиты? Почему мерзавец госпожа Светозарова? Он быстро взглянул на Дэна. Это наш корреспондент, Денис Столетов, и никакой он не... Он вор! Нет, он грабитель, завизжала девушка. Пока один фотографировал, другой грабил. Все посмотрели на Дениса Столетова, который ничего не понимал. Я вор? Я грабитель? Переспросил он. и вдруг улыбнулся на одну секунду доброй мальчишеской улыбкой, а потом побагровел до ушей, до корней волос. — Я у вас украл? Или ты, или тот, второй? — выпалила девушка. — Ну что ты на меня смотришь? Ты думал, я никогда не хватюсь, да? — Что у вас украли? — это Прохоров вступил. — И почему вы уверены, что украли именно мои люди? девушка открыла свою крохотную смешную сумочку, руки в нее сильно тряслись и достала пакетик с салфетками. Открыть его у нее не получалось сразу. Все стояли и смотрели, ждали, пока она откроет. Зарычав, она разорвала пакетик и вырвала салфетку. — У меня украли перстень! — отчеканила она и приложила салфетку к лицу. — Очень дорогой! Вы даже не можете себе представить, насколько... И это не просто перстень, это подарок самого близкого человека. И перстень пропал, а человек умер, вы понимаете, умер. И он подарил мне кольцо, а эти сволочи его стащили. Прохоров невольно покосился на Дениса, и тот, залитый тяжелым, жгучим, температурным румянцем, з а б о р м о т а л по-детски Я, брал, я, я ничего е врал я н не брал, Андрей Ильич, правда, девушка милая. С чего вы решили, что я в а мне милая? Прорыдала милая девушка из-за своего скомканного бумажного платка. И не смейте так говорить, я точно знаю, что это они утащили. Да почему? А потому что мы разговаривали в Алькове, она так и сказала, в Алькове. а туда никто из посторонних никогда не заходит, даже слуги». Она так и сказала «слуги». И Галя, секретарша, вдруг стрельнула в нее глазами и усмехнулась недобро. «Так, хорошо», — быстро подхватил Прохоров. «Слуги не заходят. И дальше что?» «Дальше». Они сказали, снова подбородок вперед в сторону Дэна Столетова, что нужна интимная обстановка. что чем интимней, тем лучше. Ну, для интервью лучше. И для фотографий, чтобы красиво было. Ну, я их и пригласила в а л ь к о в Прохоров. Вдруг как будто очнулся, оглянулся по сторонам. Неистовая, первобытная. Жаркое любопытство истекало из горящих глаз, сочилось с полуоткрытых губ, собиралось и закручивалось в смерч, в центре которого были Прохоров и Красотка. «Я прошу всех немедленно выйти», — тихо и твердо сказал Прохоров, и чуть повысив голос, «пожалуйста, без дискуссий». Ясное дело, никто не двинулся с места, хищу бы. Я заявление в милицию напишу, я я всем газетам расскажу. А тебя, г а т е н ы ш я своими руками... Нет, решил Прохоров, дело так не пойдет. Мягко, но твердо он взял обоих охранников за надувные резиновые плечи, развернул к двери и подтолкнул. Охранники переступили слоновьими ногами, и дальше д е л о з а с т о п о р и л о с ь Прохоров кивнул Гале, рывком поднял, валявшийся на полу, стул, и так со стулом в руках пошел на журналистов. Умная Галя раскинула руки, как на сетка крылья, и тоже двинулась на толпу. Девушка всклипывала и порывалась в цепица, т ь Волосы с т о л е т о г о а тот отмахивался от нее, как от мухи, делая нелепые пассы руками. В несколько приемов не сразу Гале с Прохоровым удалось вытолкать всех за дверь. Теперь темная туча народа за матовым стеклом выглядела угрожающе, как грозовая. Галя оглянулась, и Прохоров велел, воды принесите. Секретарша кивнула, зачем-то осмотрела кабинет, шагнула вон и плотно прикрыла за собой дверь. Шум голосов отдалился и звучал теперь смутно, как раскаты дальнего грома. Гроза. Гроза прошла. «Зна-чит, Альков!» По слогам выговорил Прохоров. «Да встань ты уже, Дэн!» Столетов посмотрел, не сразу сообразив, чего от него хотят, а потом все ж поднялся. «Ну да, да, да, Альков!» заговорила девушка с ожесточением. У меня там был перстень. Ну, тот самый, который Володя подарил. Он в специальной коробочке лежал, а они его сперли. Я это дело так не оставлю. Я в милицию пойду. А что такое? а л ь к о в уточнил Прохоров. А? А? Повторил Дэн. Девушка громко высморкалась. В скомканной платочке. Как это у меня в доме такой... «Будуар!» — выдала она. «Он примыкает к спальне и гардеробной, и я никому не разрешаю туда заходить, даже горничной!» «Альков и будуар!» — повторил Прохоров. «У вас там что, сейф?» «У меня вообще нет сейфа! И перстень просто лежал так, в коробочке, а потом пропал. А я только сегодня обнаружила, потому что я его...» и не надела ни разу только на съемку, которую вот эти двое делали. Они сказали, что в Алькове будет лучше всего. Дэн, что вас понесло-то с Сапоговым? В Альков им захотелось. Девушка э, Олеся, вы перстень в последний раз видели именно на съемке? И больше нет? Я его сняла и положила в коробочку после первого лука. На второй лук мы в гостиную перешли к камину. Я хотела потом проверить, но просто Володя приехал, а потом уже умер он. И я вспомнила про перстень только сегодня. Полезла, а его нет. Его никто-никто не мог взять, кроме этих двух. Да не брали мы ничего, Андрей Ильич. А что? Этот... «Будуарный а л ь к о в запирается на замок?» Девушка кивнула и опять высморкалась. «Еще на какой? Я там и пыль сама стираю, и убираюсь сама». «Убираю», — машинально поправил Дэн Столетов, г р а м о т е й и умник, и Прохоров с девицей посмотрели на него с изумлением. «А что?» — перепугался Дэн. «Что такое? Правильно говорить, я убираю, а не я убираюсь». «Вот что!» Вдруг решительно сказала девица. «Я в милицию не пойду. Я Марку пожалуюсь. Вы знаете, кто такой Марк?» Прохоров силой выдохнул. «Кто такой Марк?» «Волошин. Заместитель Володин. И он, к счастью, жив и здоров. Он не оставит меня без защиты. Он знал, как Володя...» «Как Володя ко мне относился? И он мне поможет!» Она выпрямилась и запулила бумажным катышком в урну. И не промахнулась, кстати. «Это хорошо, что вы не знаете Марка. Он человек страшный. С ним лучше вообще не знакомиться. И я все, все ему скажу. Вы нас не п у г а й т е девушка Олеся?» Огрызнулся Прохоров. Господи, еще и кольцо пропало. Прохорову уже давно нужно было позвонить, но он забывал, словно отвечая на его мысли. На столе зазвонил телефон, совершенно уверенный, что это Галя интересуется, подавать ли кофе или что там, воду. Андрей нажал на черном мигающем аппарате кнопку громкой связи. Алло, Прохоров... — спросил равнодушный голос, совсем незнакомый. Андрей перестал расхаживать по кабинету и сверху посмотрел на телефон и сказал осторожно. — Да, мне известно, что именно вы убили Владимира Разлогова. Продолжал равнодушный голос, как будто по бумажке читал. Известно, за что и каким способом. Девушка судорожно вздохнула и вцепилась тоненькими пальчиками в рукав д е н а Столетова. — Вам надлежит обдумать эту информацию? — продолжал чеканить голос из телефона. — Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание. Ждите звонка. — Стойте! — Заорал Прохоров и сорвал трубку со сверкающего черной пластмассы аппарата. «Подождите! Кто вы?» Но в трубке только пунктирно и пронзительно гудело.